и, отворачиваясь подносила их, выбегали на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, а прокинутый вокруг него растекалась обширная зеленоватая лужа. Выбегалов вдруг произнес неразборчиво «Эй, девка! Это... Молока давай! Лей, значит, прямо сюда, в отрубя! Сильвопле, значит!» Стелла торопливо подхватила ведро и плюснула в кювету обрат. «Эх!» — воскликнул профессор, выбегала. — Посуда мала, значит. Ты, девка, э, как тебя это, прямо в чан лей? Будем, значит, из чана кушать. С тела стало опрокидывать ведра в чан со трубями, а профессор, ухвативший кювету как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко. — Да позвоните же ему! —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 Стелла жалобно сообщила, — это просто релаксация. Пароксизм, довольство, он скоро опять проснется. — Слабаки вы, магистры! — сказал мужественный голос. — Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоновича позову. Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл ум Клайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча, что же это будет.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 Кадавра это тоже смутило, он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу. В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды по лесам, в вросей Амбруазович выбегал. Настоящий! От него пахло водкой, зипуном и морозом. «Милай!» — закричал он. «Что же это, Кельси Туасьен? Стелла, что ж ты там это смотришь? Где селедка? У него же потребности. У него же они растут. Мои труды читать надо!» Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегал и отдал ему зипун. — Потребности надо удовлетворять! — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. — Почему сразу не дала? — Ох уж эти ля фам ля фам! — Кто сказал, что сломан? — И не сломан вовсе, а заговорен, чтобы, значит, не всякому пользоваться, потому что это... — Потребности-то у всех, а селедка — для модели. В стене открылось окошечко. Затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедышных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четверенькие, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегала стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскриковал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом. Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегало привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой «Орт первый взглянул на звездное небо и заметил, что галактика вращается». Ему же принадлежали литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое по неграмотности у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквой» и начиналось словами «Как всякий истинный ученый, он был немногословен». Б-питомник паразитировал на выбегальне. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающейся, самоукладывающейся в грузовике моркови и о других проектах выбегалы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов. Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства, и он задремал, подоспевшие лаборанты выбегаллы с корнем выдранные из за новогодних столов и потому очень неприветливые торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул корреспонденты поставили выбегаллу рядом положили его руки на плечи кадавра и нацелись объективами попросили продолжать главное что С готовностью провозгласил Выбегало. Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках. Счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, это все, что хочет, а хочет все, что может. Не спа? товарищи ежели он то есть человек может все что хочет а хочет все что может то он и есть счастлив так мы его и определим а что мы здесь товарищи перед собою имеем мы имеем модель но эта модель товарищи хочет и это уже хорошо так сказать xlent xv шарман И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она, он, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми это становится. Вот сейчас оно просыпается. оно хочет и поэтому оно пока не счастливо. Но оно может, и через это может совершается диалектический скачок. Во, во, во, смотрите, смотрите, видали, как оно может? Ух ты мой милый, ух ты мой радостный, во, во, вот как оно может. Минут 10-15 оно может. Вы там, товарищ питомник, свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому что э, здесь мы имеем процесс. Здесь у нас все в движении. Покой у нас, как и полагается, быть относителен. Движение у нас абсолютно. Вот так. Э, вот теперь оно смогло, и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло, наслаждается. Ему хорошо, я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. Ну, в данный, конечно, момент. Вы, товарищ проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне, я приглажу и ссылки вставлю. Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значит, будет единственный верный процесс. Он дикэр. Выбегала, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научные дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатурвентур, как известно, нон студит талибентур. Что мы применительно к данному случаю переведем так. Голодный куме все хлеб на уме. Наоборот. — сказал ойра, ойра Некоторое время выбегало пусто, смотрел на него, затем сказал, — Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием, как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение мат-потребностей произошло, Можно переходить к удовлетворению дух потребностей, то есть э, посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и, и даже почитать какую-нибудь книгу, ну, скажем, крокодил или там газету. Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение мат потребностей особенных способностей не требует. Они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим. Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр откинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что дух способности модели спонтанно не проявится. Тогда выбегала приказал начинать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел, мы с милым расставались, склелись в любви своей. Радиоприемник засвистел и заулюлюкал, проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух. Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зорко выбегал ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана из радиоприемника и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг. «Ногу!» — закричал он, хватая за рукав Б-питомника. «Снимайте ногу! Крупным планом!» «Ля вибрацион самулей гошетюн гранд синь!» Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают. Уисандот, человек, который не специалист, может быть даже удивиться, как я отношусь к этой ноге. Но ведь товарищи... Все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно только одной потребности, и, называя вещи своими именами, прямо по-нашему без всех этих вуалей, модели потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в дух потребностях. «А мы утверждаем, что только разнообразие мат-потребностей может обеспечить разнообразие дух-потребностей», поясняют для прессы на доступном ей примере. «А ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за 140 рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, ну потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать. А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка, надо ее слушать или там танцевать. А что, товарищи, есть слушание музыки с танцами или без? Это есть удовлетворение дух потребностей. Компреневу? Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксации у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи выбегал, и он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться. «Разрешите вопрос?» — вежливо сказал Эдик, — чем вы объясняете прекращение пароксизма вдовольства? Выбегал замолк и посмотрел на кадавра. — Кадавр жрал. Выбегал посмотрел на Эдика. — Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И я бы даже сказал умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли. Теперь ему надо все время кушать. Теперь он самообучился и знает, что жевать — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ амперян Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Крестоболя Хазевича. Головы их, широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные локаторы. — Еще вопрос можно? — сказал Роман. — Прошу, — сказал Выбегало с устало-снисходительным видом. — брозович сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит? взгляд выбегал и стал гневным. «Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенцио -о -о анализмом и неверием товарищей в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ ой ойра, -ойра? что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра. Не подумали вы. А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим. Он достал носовой платок и вытер бороду. Гопроницательный скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос. — Я, конечно, не специалист, но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно, но очень уж активно она потребляет. Выбегал горько усмехнулся. — Вот, видите, товарищ ойра, -ойра. — сказал он. — Вот так вот и возникают нездоровые сенсации. — Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит. — Не на тот идеал смотрите, товарищ проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап. — Вот идеал, на который надо смотреть. Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все соответственно может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить с помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы, она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. — Оно не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения. — Простите, — вежливо сказал Эдик, — а и все ее потребности будут материальными? — Ну, разумеется, — вскричал Выбегалла, — духовные потребности разовьются в соответствии. Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей. Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала «Уйду я отсюда, не могу, уйду!» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую брошенной магической силой сыплются люди, животные, города, континенты, планеты и солнца. «Амвросий Амбруазович», — сказал Ойро-Ойро, — «а может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?» Выбегал и задумался, но только на секунду. «Это не есть мат-потребность», — сказал он, — «это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значит, капризничали». «Каприз тоже может быть потребностью», — возразил Ойро-Ойро. — Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, — предложил Выбегалла, — и не будем проводить церковно-мистических аналогий. — Не будем, — сказал Ойро-Ойро. Беппи Томник-Сердейта оглянулся на него и снова обратился к Выбегалле. — А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амбросия Амброзович? — Ответ — — сказал Выбегалла, — демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории, а моменте пресса будет оповещена дополнительно. — Но это будет в ближайшие дни? — Есть мнение, что это будет в ближайшие часы, так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать. Тут дубли Федора Семеновича и Крестоболя хозевича словно по команде повернулись и вышли. Ой-рой рассказал, — Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно? — Нам опасаться нечего, — Веско сказал, выбегала. — Пусть наши враги это опасаются. — Помните, я говорил вам, что, возможно... — Вы, товарищ Шойроэра, недостаточно, значит, подкованы. Отличать надо, товарищ Шойроэра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще. — Все-таки, может быть, на полигоне... — Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалла. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы? Какой-то умник из отдела абсолютного знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегал с охотой пустился в объяснение. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения дух потребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескала, расползаясь по швам. Ойра-ойра, изучающий, глядел на него. Потом он вдруг громко сказал. «Есть предложение!» — Всем лично незаинтересованным немедленно покинуть помещение. Все обернулись к нему. — Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. Да — До невозможности грязно. — Это провокация! — с достоинством сказал выбегала Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери, я потащил за собой стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители роману в институте верили выбегали нет в лаборатории с посторонних остались одни корреспонденты а мы столпились в коридоре в чем дело спрашивали романа что будет почему грязно сейчас он рванет сказал роман не отводя глаз с двери кто рванет выбегал корреспондентов жалко сказал эдик слушай саша душ у нас сегодня работает Дверь лаборатории отворилась, оттуда вышли два лаборанта, волоча-чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал. — Ну давайте, ребята, давайте я помогу. Ну тяжело ведь. — Дверь закройте, — посоветовал Роман. Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали. — Ну сейчас будет, — сказал он, — проницательный дурак. — Я ему подмигивал. — Как он жрет! С ума сойти, как он жрет! Сейчас двадцать пять минут третьего начал роман. И тут раздался грохот. Зазвеняли разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петель. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула. — Спокойно. — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше. Лаборант белый, как халат, непрерывно затягивая, скурил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятья Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил. — Надо посмотреть, что ли? Никто не отзывался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом. — Он дежурный сегодня, понял? Надо же кому-то идти выгребать. Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и выбегала. — Господи, в каком они были виде! Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников ко мне заспешила овральная команда домовых оссиизаторов.